Не судьба, не инстинкт ли какой сводит их вместе? Может быть, это была только усталость, отчаяния. Может быть, надо было не Свидригайлова, а кого-то другого. А Свидригайлов только так тут подвернулся. Соня? Да и зачем бы он пошёл теперь к Соне? Опять просить у ней её слёз. Да и страшна была ему Соня. Соня представляла собою неумолимый приговор. Решение без перемены. Тут или её дорога, или его...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 Свидригайлов всё вертелся около него, да и теперь вертится. Свидригайлов узнал его тайну, Свидригайлов имел замыслы против Дуни. А если и теперь имеет, почти, наверное, можно сказать, что да. А если теперь, узнав его тайну, и таким образом получив над ним власть, он захочет употребить её как оружие против Дуни? Мысль эта иногда даже во сне мучила его, но в первый ещё раз она явилась ему так сознательно ярко,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 За весь этот месяц, что уже не мог разрешать теперь подобных вопросов иначе, как только одним решением. «Тогда я убью его», — подумал он в холодном отчаянии. Тяжёлое чувство сдавило его сердце. Он остановился посередине улицы и стал осматриваться, по какой дороге он идёт и куда он зашёл. Он находился на неизвестном проспекте, в шагах в тридцати или в 40 от Синой, которую прошёл. Весь второй этаж дома налево был занят трактиром.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 и с довольно ещё густыми белокурыми волосами. Глаза были как-то слишком голубые, а взгляд их как-то слишком тяжёл и неподвижен. Что-то было ужасно неприятное в этом красивом и чрезвычайно моложавом, судя по летам, лице. Одежда Сведригалова была щегольская, летняя, лёгкая. В особенности щеголял он бельём. На пальце был огромный перстень с дорогим камнем. «Да неужели же мне и с вами ещё тоже надо возиться?»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 Вы, кажется, находите что-то дурное, что я о женщинах так говорю. То есть, нахожу я или нет дурное в разврате? В разврате. Ну вот вы куда. А, впрочем, по порядку, прежде отвечу вам насчёт женщины вообще. Знаете, я расположен болтать. Скажите, для чего я буду себя сдерживать? Зачем же бросать женщин, коли я хоть до них охотник? По крайней мере, занятие. Так вы здесь только на разврат один и надейтесь «Ну так что ж, ну и на разврат». «Дался им разврат?» «Да, люблю. По крайней мере, прямой вопрос». «В этом разврате, по крайней мере, есть нечто постоянное, основанное даже на природе и не подверженное фантазии, нечто всегдашним разожжённым угольком в крови и пребывающее, вечно поджигающее, которое и долго ещё, и слитами, может быть, не так скоро зальёшь. Согласитесь сами, разве не занятие в своём роде?»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 А главное, существует одно обстоятельство, которое меня очень монтировало, но о котором я умолчу. «Куда же вы?» — с испугом спросил друг Свидригайлов. Раскольников стал было вставать. Ему сделалось и тяжело, и душно, и как-то неловко, что он пришёл сюда. В Свидригайлове он убедился, как в самом пустейшем и ничтожнейшем злодее в мире. «Эх, посидите, останьтесь!» — упрашивал Свидригайлов. «Да велите себе принести хоть чаю. Ну, посидите, ну!»